Но только дядя Витя запил и слег вот в этот корпус. Она, конечно, тоже не удержалась и пошла по старой дорожке. Допилась до корсаковского синдрома, до потери памяти. Сейчас лежит в соседнем корпусе, там женщины-алкоголички, и никого не помнит. Дядю Витю тоже не помнит, не узнает, и он держится на ниточке. Оставили его кочегаром в больнице, когда работает и деньги получает, передачи ей носит. И все упрекает себя, что он и никто другой сгубил себя и ее. «Если бы он тогда оказался мужиком, а не слюнтяем, сумел бы простить и не запить, все бы перемололось и жили бы они». Митя спросил доктора Долгова. «Тут есть собрат по несчастью, дядя Витя. Он что, совсем неизлечим?» «Дядя Витя, а иначе Виктор Валентинович Домбровский, это настоящая трагедия. Я не открою секрета. Больные все равно знают. Тут знают куда больше, чем надо больным. Так вот, был Виктор Валентинович когда-то. Я знаю». Он был фельдшером тут же в больнице. Ну что вы, фельдшером он стал позднее. А во время она Виктор Валентинович звался доктором Домбровским. Я, правда, не застал его в этом качестве, но кое-кто из нынешнего персонала помнит доктора Домбровского. Говорят, прекрасно лечил. Это был добрый человек, добрый и одновременно несчастный, что так нередко. Может, Владимир Павлович, невозможно совсем, но ну вот чтобы совершенно не пить, а может, это надобно человеку для чего-то, Может, какой-нибудь клапан открывается в нем предохранительный? Господи, ну что вы такое говорите? Эволюции в человеке потребность в алкоголе не заложена. Эволюцией, а вы клапан. Вы не задумывались, почему именно в псих больниц лечат от алкоголизма? Да потому надо полагать, что алкоголизм – болезнь души. То есть заболевают им в первую очередь слабодушные люди. К тому же алкоголь убивает волю. У человека снижается критичность к себе. Он считает себя прекрасным человеком. «Я таблицу в журнале видел». Там признаки перечислены. По этой таблице высчитал у себя вторую стадию. Примечание. По природе человек – трезвенник. Природа наделила его рвотным рефлексом. Человек путем тренировки подавляет его. Симптомы алкоголизма – Утра рвотного рефлекса. Повышение толерантности. Утеря ситуационного контроля. Выпивает, когда выпивать, знает, нельзя. Нужно на работу, на свидание. Особенно, если предлагают, человек не может сказать «Извините, не могу». Начинает пить один – Тайна прячет от родных и близких, оправдывая это самыми фантастическими, иногда очень изобретательными предлогами. Проявляется алкогольный полимпсист, то есть потеря памяти, когда вспоминается даже вчерашнее с провалами. Все это вторая стадия. Третья стадия. Наркоманическая. Переход из психической зависимости от алкоголя в физическую. Появляется синдром похмелья, алкогольное голодание. Спирт нужен организму. Конец примечания. Доктор внимательно. Даже несколько озадаченно поглядел на Митю. Потом улыбнулся, как осветил голубым светом. «Считайте, что это ваша большая удача. Не каждый способен так оценить себя. Чаще даже нам, врачам, не верят, хотя все признаки на лицо. «Так вот». Виктору Валентиновичу, а точнее в те времена, когда с ним случилось это несчастье, уже дяде Вити, надо было проявить себя не только доктором, но прежде всего мужчиной. Понимаете, мужчиной, которому по силам тяготы, выпавший на долю его самого и тем более женщины, а он распустился. Доктор Долгов прошелся по кабинету, умеряя свой пыл. Снова удобно уселся на мягком стуле и, с вдумчивой серьезностью, поглядел Мити прямо в глаза. «Я с вами говорю об этом не ради удовлетворения вашего любопытства». Говорить о коллеге, даже бывшем в таком духе, против всех моих правил, кроме одного, если это на пользу пациенту, в данном случае вам. Суть трагедии дяди Вити на данный момент в том, что он, к сожалению, не имеет желания вылечиться. «Да-да, во всяком случае мы не усматриваем у него личной цели. Понимаете?» Митя согласно кивнул. «Я очень прошу вас это хорошо запомнить. К третьей стадии алкоголизма человек чаще всего успевает растерять свои главные жизненные цели – которыми прежде руководствовался. Он потерял себя как личность социальную. Ему, простите, уже наплевать, кто он, на какой ступеньке социальная лестница находится. Бывшему доктору Домбровскому сейчас не доверят даже шприцы кипятить. И это ему совершенно все равно. Перед нами совсем другой человек. Это именно дядя Витя, а не доктор Домбровский. И самое страшное: дядя Вити, он и хочет быть. А в такой болезни человеку почти невозможно помочь, если он сам не хочет. Доктор Долгов. Побарабанил пальцами ополированную столешницу. Конечно, мы делаем все для Виктора Валентиновича, но мы играем в игру, результат которой заранее известен. Мне даже порой кажется, что ему в палате интереснее, чем вне ее. Тут он всегда с людьми, всегда сыт, Ухожен, а в четырех стенах своей комнаты, видели бы вы ее, там одна собеседница, бутылка, ну еще случайные собутыльники, пока трезвые.